— Понимаю. Что ж, достаточно. Этого мне вполне хватит. И рукоятки одни деревянные, такие изящные, удобные, другие стальные. Полагаю, стальные рукоятки полые. — Полый стальной стержень, сэр. Это дело вкуса. Вот эта клюшка называется драйвер. Драйвер — клюшка для самого дальнего удара с самой длинной рукоятью. — А вот это Брасси. Видите латунь внизу? Брасси. — Безухоризненное логическое заключение, — пробурчал Вульф. — Что ж, полагаю, на этом и остановимся. Урок окончен. Знаете, мистер Таунсенд, все-таки хорошо, что обстоятельства рождения и воспитания всем нам позволяют проявить снобизм. Моё невежество всей специфичной терминологии дает возможность покичиться вам, а ваша беспомощность в части элементарных мыслительных процессов мне, что ж до цели вашего визита, то продать мне вы ничего не сможете. Эти штуки навсегда останутся для меня совершенно бесполезными. Можете снова упаковать ваш товар и забрать его. Или давайте допустим, что я все-таки купил три клюшки, и прибыль с каждой составила один доллар. Три доллара. Эта сумма вас удовлетворит? Молодой человек все-таки пытался блюсти достоинство. Если не свое собственное, то, во всяком случае, Корлиса Холмса. — Вы не обязаны ничего покупать, сэр. — Не обязан. Однако я не закончил. — Вынужден попросить вас об одолжении. Не возьмете ли вы одну из этих клюшек, вот эту, и не встанете ли вон там за креслом? — Взмахните ей, как это полагается делать. — Взмахнуть? Да. — Размахнитесь для удара, стукните, пробейте, как там у вас это называется. — Представьте себе, что бьете по мечу помимо снобизма парню теперь приходилось скрывать и презрение он взял у вульфа драйвер отошел от стола отпихнул в сторону кресла огляделся по сторонам, затем замахнулся клюшкой отведя ее за плечо и со страшным свистом опустил вниз вульф вздрогнул неукротимая ярость пробормодал он а еще раз помедленнее Молодой человек подчинился. Если возможно, мистер Таунсенд, еще медленнее. На этот раз посыльный изобразил удар по мячу, как в замедленной съемке. Карикатурно и смехотворно, однако Вульф наблюдал за ним со всей серьезностью и вниманием. Затем сказал «превосходно». «Тысяча благодарностей, мистер Таунсенд». «Арчи, поскольку у нас нет счета у Корлиса Холмса, выдай, пожалуйста, мистеру Таунсенду три доллара и поспеши, с твоего позволения. Поездка, о которой я говорил, неизбежна и даже неотложно». После минувших недель затишья сердце мое так и подскочило. Стоило мне услышать требование Вульфа поторопиться. Мы с молодым человеком в мгновение ока упаковали клюшки, я проводил его до двери и вернулся в кабинет. Вульф сидел, вытянув губы в трубочку, как будто собирался свистеть. Однако никакого свиста на расстоянии шести футов слышно не было. Лишь движение грудной клетки которая вздымалась и опускалась, указывали, что он втягивает и выпускает воздух. Иногда, находясь достаточно близко от него, я пытался расслышать, действительно ли он, по его мнению, насвистывает какую-то мелодию, но безуспешно. Он оставил свое занятие, когда я подошел и сказал, «Это займет буквально минуту, Арчи. Садись». Блокнот не понадобится.